Обед этим вечером был самой безрадостной трапезой за все время моего пребывания в замке. Мы получили холодную овсянку, хлеб, воду и пюре из вареной репы. Гален, хотя и не ел, главенствовал за столом. Разговоров не было. Не думаю, что мы даже смотрели друг на друга. Я съел предназначенную мне порцию и вышел из-за стола почти таким же голодным, каким пришел. Поднимаясь наверх, на полпути я вспомнила кузнечики. Я вернулся в кухню, чтобы взять косточки и обрезки, которые припасла для меня повариха, и кувшин воды, чтобы дать ему попить. Все это было страшно тяжелым, когда я поднимался по лестнице. Мне показалось странным, что день относительного бездействия на холодном воздухе утомил меня почти так же, как день напряженной работы. Когда я оказался в своей комнате, кузнечик радостно затявкал и с жадностью набросился на мясо. Для меня его восторг был целительным бальзамом. Как только щенок кончил есть, мы забрались в постель. Он хотел кусаться и возиться, но скоро отстал. Я позволил сну охватить меня. Я резко проснулся в темноте, испугавшись, что спал слишком долго. Взгляд на небо сказал мне, что я могу раньше солнца прибежать на крышу, но времени было очень мало. Я не успел ни вымыться, ни поесть, ни убрать за кузнечиком, Хорошо, что Гален запретил туфли и носки, потому что у меня не было времени надеть их Я слишком устал даже для того, чтобы чувствовать себя дураком Когда несся по замку и вверх на башню Я видел, как остальные спешат передо мной в дрожащем свете факел И когда я поднялся на площадку, хлыст Галена опустился на мою спину Удар показался мне неожиданно сильным Я вскрикнул в равной мере от удивления и от боли «Будь и владей собой, ублюдок!» Рявкнул Галена, хлыст опустился снова. Остальные ученики заняли свои вчерашние места. Они выглядели такими же усталыми, как я, и большинство из них были не меньше меня потрясены обращением Галена со мной. До сегодняшнего дня не знаю, почему я это сделал, но я молча пошел на свое место и встал там, глядя на Галена. «Тот, кто придет последним...» «Опоздал. И с ним будет тоже», — предупредил он нас. Это показалось мне жестоким правилом. Но единственным способом избежать завтра его холыста было прийти достаточно рано, чтобы увидеть, как он опустится на плечи одного из моих товарищей. Наступил еще один день мучений и незаслуженных оскорблений. Так я вижу это сейчас. Так мне кажется... Я и тогда воспринимал это в самой глубине своего сердца. Но Гален всегда говорил, что мы должны доказать, что достойны силы, что он хочет сделать нас выносливыми и сильными. Он заставлял нас чувствовать, что это почетно, стоять на ледяной башне с инемевшими от холода ногами. Он требовал, чтобы мы соревновались не только друг с другом, но и с нашими жалкими образами, которые он рисовал нам. «Докажите, что я ошибаюсь», — повторял он снова и снова. «Умоляю вас, докажите, что я ошибаюсь, чтобы я смог показать королю хотя бы одного ученика, стоящего моего внимания». И мы пытались. Как странно теперь оглядываться на все это, удивляясь самому себе». Но на протяжении одного дня ему удалось изолировать нас и погрузить в другую реальность, где все правила вежливости и здравого смысла были упразднены. Мы молча стояли на холоде в разнообразных неудобных позах, закрыв глаза почти что в одном нижнем белье. А он прогуливался среди нас, раздавая удары дурацким маленьким арабникам и оскорбления ехидным маленьким языком. Изредка он наносил удары рукой, или толкал нас, что гораздо более болезненно, когда человек продрог до костей. Тот, кто вздрогнул и пошатнулся, обвинялся в слабости. Весь день Гален ругал нас за бездарность и повторял, что не оставляет попыток учить нас только ради короля. На девушек он не обращал внимания, и хотя часто говорил о принцах и королях прошлого, которые направляли силы на защиту королевства, ни разу не упомянул о королевах и принцессах, делавших то же самое, и ни разу он не дал нам понять, чему, собственно, собирается учить нас. Был только холод, изматывающие упражнения и вечное ожидание удара. Почему мы стремились выдерживать все это, я не знаю. Так Гален всего за один день сделал всех нас соучастниками нашего собственного уничижения».